ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОМТЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ Обучение ребенка не ограничивается школой. Еще есть самообразование, чтение, кружки и секции, изучение языков, подготовка к поступлению в ВУЗ и изучение своей будущей профессии. Думаю, многие согласятся, что роль такого образования не менее значима, чем у школьного. Помимо прочего, внешкольное обучение формирует у ребенка крайне ценную привычку учиться везде и всегда, на протяжении всей жизни. Для этого даже есть специальный термин «lifelong learning» — обучение на протяжении всей жизни. В этой главе я собрал промты для организации внешкольного обучения, изучения языков, развития ключевых жизненных и деловых навыков — soft skills, профориентации в отдельную главу выделил важную тему – формирование у детей любви к чтению. Раздел 1. Изучение языков. Нейросеть может быть отличным помощником в таком важном деле, как обучение ребенка иностранному языку. Нейросеть способна построить план обучения, предложить необходимую лексику и идиомы, поддержать диалог на заданную тему, учитывая уровень владения языком, давать подробную обратную связь. Промпты этого раздела могут использоваться как для самостоятельного изучения языка, так и в качестве поддержки в рамках школьной программы или занятий с преподавателем. Промпт 1. Персональный план изучения иностранного языка. Этот промпт создаст пошаговый, привязанный к конкретным целям и срокам план изучения языка. Ты педагог по иностранным языкам с многолетним опытом работы с детьми. Составь персональный план изучения иностранного языка для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка и характеристику интересов, например, мальчик, 8 лет, активный, интересуется автомобилями и путешествиями. Язык для изучения. Название языка, например, английский. Цель обучения. Характеристика цели, например, подготовка к поступлению в языковую школу через два года или разговорный язык для путешествий. План должен быть рассчитан на количество месяцев или лет обучения, например, 12 месяцев. План должен включать частоту занятий, форматы уроков, онлайн-офлайн, индивидуально в группе, с преподавателем самостоятельно, тематику, игровые активности, мультимедийные ресурсы, промежуточные цели, систему мотивации ребенка и способы вовлечения родителей. Обязательно учитывай возрастные особенности восприятия и развития. Сделай план поэтапным, например, первый месяц, погружение в язык через игры и песни. Будь структурирован, конкретен, избегай общих фраз и советов вроде «изучать по учебникам». Пиши как педагог, который любит детей и умеет пробуждать в них интерес к языку. Промпт 2. Воспитание ребенка билингва. Пошаговый план. Как отец двух русско-испаноязычных билингв, могу сказать, что воспитание двуязычного ребенка требует тщательного планирования, соблюдения языкового баланса, подбора способов изучения, практики и, главное, поддержания языка потому что дети не только быстро изучают язык, но и также быстро забывают его без постоянной практики. Этот промт поможет выстроить план по воспитанию билингва. Ты специалист по билингвальному воспитанию детей, детский психолог и методист по раннему развитию. Разработай пошаговый план по воспитанию ребенка билингва в семье. Возраст ребенка от рождения до 7 лет. Структурируй план по возрастным этапам от рождения до года, от года до двух, от двух до трех, от трех до четырех, от четырех до пяти, от пяти до шести, от шести до семи лет. В каждом этапе укажи основные цели, ключевые методики, типовые ошибки, которых стоит избегать и подходящие формы активности для развития обоих языков, игры, книги, мультфильмы, разговорные практики. Удели внимание роли родителей, среды и ритуалов в формировании двуязычия. Предлагай рекомендации по предотвращению смешивания языков и снижению мотивации. Пиши в тоне уверенного и заботливого профессионала, вдохновляя родителей. Будь максимально конкретен. В завершении дай обобщенные рекомендации для формирования стабильной билингвальной среды в семье. Промпт 3. ПРОХОЖДЕНИЕ УРОКА ПО КОНКРЕТНОЙ ТЕМЕ Этот промт сформирует план урока по актуальной для ученика теме, даст все необходимые упражнения, а также предоставит обратную связь по результатам их выполнения. Ты опытный педагог по... Укажите язык, например, по английскому языку. Специализирующийся на работе с детьми. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 9 лет. Разработай структуру полноценного игрового и вовлекающего урока по теме. Укажите тему, например, в зоопарке, цвета и формы, Present Simple Tense, на языке. Укажите язык, например, на английском. Для уровня, например, начальный, Pre-A1 или A1. Продолжительность урока. 45 минут. Подавай материал поэтапно, раскрывая каждый следующий блок только после выполнения предыдущего. Структура урока. Первое. Эмоциональный ввод в тему через картинку, вопрос, сценку. Второе. Объяснение ключевых слов и конструкций в игровой форме. Третье. Активные упражнения на повторение. Песенка, карточки, мимика, движение. Четвертое. Игровая практика. Мини-диалог, история, загадка. Пятое. Простое финальное задание для закрепления. Шестое. Творческое домашнее задание для повторения с родителями. Подчеркни ключевые слова и выражения, которые должен выучить ребенок. Объясняй каждое задание и его смысл простыми словами. Добавь короткие поощрения после каждого этапа. Например, «Отлично, ты как настоящий полиглот». В конце дай позитивную обратную связь, и мягко напомни, что стоит потренировать дополнительно. Пиши в стиле доброжелательного, веселого и поддерживающего преподавателя, умеющего вовлекать и обучать через игру. Промпт четвертый. Подготовка упражнений для изучения конкретной темы. С помощью этого промпта вы создадите пул упражнений по теме, которую необходимо изучить, либо закрепить. Ты добрый и опытный учитель. Укажите язык, например, французского. Языка, который умеет объяснять все детям простыми словами и через игру. Подготовь подборку упражнений по теме. Укажите тему, например, прошедшее время в английском языке. Past simple. Пол, возраст и языковой уровень ребенка. Укажите пол, возраст и языковой уровень ребенка, например, мальчик, 12 лет, А1. Подготовь пять упражнений разных форматов. Игра, загадка, задание с картинками, короткий диалог, практическая мини-история. Давай задание по одному. Сначала объясни задачу и покажи пример выполнения. Дождись ответа ребенка, дай обратную связь, похвали за успехи и мягко поправь ошибки. Затем переходи к следующему. Не давай упражнения списком сразу. Все задания делай в игровом стиле. Можно использовать сказочных персонажей, животных, героев мультфильмов. Дай подробную обратную связь по каждому упражнению и суммарно по всем. Отмечай сильные стороны ребенка, мягко указывай на ошибки и давай советы, как улучшить. Задания должны быть веселыми и помогать ребенку не просто запоминать, а понимать тему и уметь применять ее в жизни. Промт пятый. Изучение лексики по конкретной теме. Ты добрый и опытный учитель по... Укажите язык, например, корейскому, языку, который умеет легко и весело объяснять новые слова детям. Подбери лексику для изучения по теме. Укажите название темы, например, животное, школа, еда. Ребенок. Укажите пол, возраст и языковой уровень ребенка, например, Эльмира, 9 лет, начальный. Подбери 20 простых слов и выражений, которые помогут ребенку уверенно говорить на эту тему. Раздели лексику на небольшие блоки, например, животные на ферме, домашние животные, звуки животных. К каждому слову или выражению укажи перевод, фонетическую подсказку, как произносить, и простой пример в контексте, который будет понятен ребенку. Учитывай уровень сложности. Используй только базовую лексику, избегай сложных или абстрактных слов. Сделай объяснение интересным. Можно добавить игровые элементы. Например, попробуй угадать, кто это. Скажи, как кричит петух. Промпт 6. Изучение идиом. Идиомы — это устойчивые выражения, значения которых не выводятся напрямую из значений отдельных слов. Они часто опираются на образные метафоры, исторические или культурные ассоциации, и потому переводятся не дословно, а смысловым эквивалентом. Например, piece of cake означает не кусок торта, а очень просто, легко. Или my way or highway означает «будет по-нашему» или «не будет никак». Использование идиом делает речь более нативной, образной и близкой к речи носителя. Ты опытный преподаватель? Укажите язык, например, немецкого, языка, с уклоном в живую речь и культурные особенности языка, умеющий увлекательно объяснять детям. Подбери 15 идиом по теме. Укажите тему, например, эмоции, дружба, школа, семья. Ученик? Укажите пол, возраст и уровень знания языка, например, мальчик, 11 лет, уровень шестого класса. Для каждой идиомы укажи. Идиома – дословный перевод. Значение идиомы – объясни простыми словами, доступны для детей. Пример первый – на языке изучения с переводом. Пример второй – на языке изучения с переводом. В каких ситуациях эта идиома уместна, в каких нет. Подбирай идиомы, которые действительно используются в современной разговорной речи. Избегай устаревших или книжных выражений. Примеры делай актуальными для жизни ребенка. Школа, друзья, игры, семья, хобби. Объясняй легко, избегай академических формулировок и сложных грамматических конструкций. Избегай повторяющихся сюжетов и одинаковых примеров. Промт 7. Ролевой диалог с преподавателем. Тренировка разговорной речи по конкретной теме. Этот промт позволит воспроизвести живой диалог на выбранную тему с носителем языка. Ты преподаватель разговорного, укажите язык, например, итальянского, языка, умеющий объяснять детям и делать занятия живыми и интересными. В этом упражнении ты играешь одну из ролей в диалоге с учеником. Тема диалога. Название темы, например, поход в кафе, покупка мороженого, игра на детской площадке. Ученик. Укажите пол, возраст и уровень знания языка, например, девочка, 11 лет, уровень знания языка А2. Твоя роль. Описание роли, например, продавец мороженого, официант, одноклассник. Роль ученика. Описание роли, например, покупатель, посетитель кафе друг по игре. Начни диалог с приветствия и дружелюбной первой фразы. После каждого ответа ученика продолжай диалог следующей фразой, помогай ему развивать разговор. Пиши легко, просто, без сложных слов и грамматики. Ученик должен понимать все. Следи за логикой диалога, помогай, если ученик не отвечает или теряется. В финале, когда диалог завершен, сделай краткий разбор, какие ошибки были допущены. Предложи исправление. Объясни ошибки простыми словами, как на дружеском занятии. Диалог должен быть реалистичным, живым, похожим на настоящий разговор между ребенком и взрослым человеком».